Глава четвертая. Опоздавших не оказалось. Пару минут магистр нас пристально изучал, иногда поглядывая на тропинку. Все стояли, затаив дыхание. Сегодняшняя тренировка прошла не в пример легче, чем вчера. Правда, только для меня. Райера страдала. Все тело у нее ломило и болело так, что на ее лице то и дело появлялась страдальческая гримаса. Когда разминка закончилась, и нас разделили по парам, чтобы каждый показал, на что способен, со мной быстро встал Горитор, чтобы никто не успел занять место. Я подсознательно не ждала от парня ничего хорошего. Несмотря на внешнюю привлекательность, было в нем что-то такое, что хотелось держаться подальше. Нашла глазами вчерашних девчонок ни грамма косметики на лицах. Более того, они старались держаться за спинами одногруппников, чтобы не попадаться на глаза учителю. Взгляд затравленный. Слишком большая разница со вчерашней раскрепощенностью. Что же такое произошло? Надо обязательно выяснить. А сейчас все мысли прочь, если я не хочу стать для самоуверенного маркиза грушей для битья. Начали мы с простейшего. Запускали друг в друга то воздушными подзатыльниками, то ледяными иголками. Горитор пытался спеленать мои ноги отростками корней из-под земли, но я их быстро сожгла. Несколько раз к нам подходил преподаватель. Наблюдал, кивал головой и отходил. Когда я пробовала сотворить что-то посерьезнее, ничего не выходило. Видимо, навыков маловато. Надо потренироваться. Меня и так удивляло, что я могла что-то творить. Скорее всего, сказались вчерашние наработки. Я запомнила формулы и сейчас создавала их машинально, представляя плетение из учебников в голове. Спустя минут двадцать после спарринга молчать парню надоело. Подсознательно я ожидала новой порции вопросов, поэтому оказалась к ним готова. Этот тип успел зарекомендовать себя тем, что не отступится, если ему в руки плывет нечто, приносящее благо. Да-да, если получится сотворить, что задумала, я просто уверена, что это будет прорыв в магии. Увы, самонадеянностью я не страдала. Могла себе позволить помечтать, но реально оценивала свои шансы. Если именитые архимаги посчитали невозможной мою задумку, то кто я такая, чтобы спорить с ними? Единственное, что меня толкало на продолжение разработки это сон. Глупо звучит, но ведь я видела то, что хочу воплотить в жизнь. Значит, нет ничего невозможного, и попытаться стоит. Илья, как продвигаются дела с твоей идеей? Поинтересовался куритор. Пока никак. Как можно равнодушнее пожала плечами. Все больше склоняюсь к мысли, что она действительно нереальна. Но ты уже пыталась что-то сделать? Покажешь свои наработки? Вдруг я смогу помочь?» вкрадчивый голос обволакивал. В какой-то момент захотелось поделиться, рассказать о расчетах, поведать подробнее об идее. Но я поняла, это не мои желания. Злость на парня пытавшегося применить ко мне чары, помогла рассеять наваждение вождение. Нечего показывать, пока только читала, чтобы понять принцип, но ничего не поняла. Как только соображу, что к чему, стоит ли задумка времени и сил, тогда и поговорим, ответила, робко улыбнувшись. Как говорила бабуля, самый верный способ — показать слабость и заставить сильный пол захотеть защитить тебя. Так и произошло. Даже тон сменился. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Если понадобится, я и горы сверну, чтобы тебе помочь», уверенно заявил партнер. Я усиленно закивала. Судя по поплывшему взгляду, могу гордиться собой. Меня ждут местные подмостки, актерские способности явно на высоте. К моему счастью, тренировка закончилась. Я едва не выдохнула с облегчением, но Синеглазый пристально наблюдал за мной. Пришлось выдавить улыбку и поспешить в душевую. Уже в комнате столь громко вздохнула, что подруга хихикнула. «Снова гордо вставал. Смотри осторожнее с ним. Насколько меня просветили, он любит присваивать чужое», — поделилась девушка. «Какая быстрая. Все успевает узнать, не то что я». Это я и предполагала. Уж больно рьяно он стал меня окучивать. В любом случае, он будет последним человеком, кому я вообще хоть что-то расскажу о своих идеях». Кивнула и отправилась в душ. Сегодня все захватили с собой учебную форму, чтобы не вызывать неудовольствия преподавателей. Честно говоря, в короткой юбочке было непривычно. Я и дома такие не носила отдавая предпочтение джинсам, но приходилось следовать правилам. Уже через двадцать минут мы были готовы к занятиям. Заглянув в расписание, ощутила толик уволнение, ментальная магия. Неужели я когда-нибудь научусь читать мысли? Буду знать, кто и о чем думает? Расходятся ли слова с действиями? Меня охватило предвкушение. На пару едва ли не бегом бежала. роера только посмеивалась, но вслух ничего не говорила. «Может, сперва перекусим? День обещает быть долгим, надо подкрепиться», — предложила подруга. Я согласилась. Все равно до урока еще полчаса. Заодно надеялась узнать о вчерашней тренировке. Мысли о ней не выходили из головы. В столовой мы столкнулись с Ксьером и Лэфи. Парни о чем-то спорили, и я даже опешила. Неужели ледышка может выглядеть нормальным человеком? Или это обман зрения? Помотала головой в надежде избавиться от наваждения. Не прошло. Вокруг спорщиков уже собралась толпа. Видимо, не одна я была потрясена. Ясного дня, девушки. Или дело есть. Лефиар схватил меня за руку и потащил в секцию для старшекурсников. Ледышка чинно следовала за нами. Оказавшись за завесой, оба поставили купол тишины и пытливо уставились на меня. Стало не по себе. Я переводила взгляд с одного на другого. Во взгляде ледышки сейчас полыхал огонь. Парень явно был заинтригован. Но чем? Пауза затягивалась. Лэффи, мне уже начинать бояться? Уж больно взгляды у вас кровожадные. «Мне это не нравится», — выдавила я, предполагая недоброе. Сжав губы и сузив глаза, и не дав ни слова сказать, ткнула парню в грудь пальцем, после чего в и истоликой обвинения заявила, «Если и ты начнешь выпытывать подробности моих расчетов по пульсару, я тебя стукну и неделю не буду разговаривать». «Значит, это правда?» — потрясённо выдохнул парень. Я кивнула. «Но как тебе в голову такое пришло?» Приснилось. Я успела рассмотреть часть плетения, но не смогла увидеть взаимодействие. «Главное, я знаю, что это возможно, как бы не отрицали магистры», — скосила взгляд на молчаливого литышку «А с чего такое ажиотаж?» — додумалась спросить уже догадываясь, что спор как раз и был вызван моей идеей. Кто-то успел раструбить по всей академии, что первокурсница нацелилась на необычный эксперимент. «Многие уже ставки делают, получится у тебя или нет», — усмехнулся юноша. «Я упорная и смогу добиться желаемого, если никто не влезет раньше меня», — произнесла едва слышно с ужасом осознав, какую ошибку совершила, рассказав вслух о своем необычном сне. «Не влезет», — категорично заявил Ледышко. На мой недоуменный взгляд пояснил, «всем известно, что это задание дал тебе магистр, но именно с твоей подачи. Даже если кто-то украдет твои записи и присвоит изобретение, все равно именно ты будешь считаться первооткрывателем» но в твоих интересах, чтобы этого не произошло. Он отправился к своему столу, а я перевела дух. Оказывается, все время стояла, затаив дыхание. Компания Ксьера напрягала. Мне некомфортно в его обществе. Хотя сейчас он впервые говорил нормально, без ледяного высокомерия. Что-то в лесу издохло? Надо сходить проверить. А вось какой большой зверь, шкура пригодится. «Ой, что-то я не о том думаю». Повернувшись к довольному Лэфи попросила. «Верни меня обратно. Сама не смогу выйти. Не вижу завесы. Прости. Сюда можно войти только с кем-то из старших курсов. И выйти так же. Самостоятельно ты бы и не покинула эту часть столовой». На губах парня появилась хитрая усмешка. «Интересно, какие у него идеи в голове? Что-то подсказывает?» Мне они явно не понравятся, но выпытывать не стало Этот шалопа не скажет, будет вести свою игру. Он взял меня за руку и вывел к нашему столу. В глаза сразу бросился недовольный вид Горитора. Он явно не обрадовался популярности моей задумки. Значит, предположения верны. Ничего хорошего он не замышлял. И, скорее всего, не он растрепал всем об идее. Наоборот. Ему выгоднее, чтобы о ней знало как можно меньше народа. Поэтому сейчас и бесится. Однокурсники поглядывали на меня, не скрываясь, кто косо, кто открыто, но в разговор вступать не торопились. Я была благодарна. Обсуждать беседу с парнями не было никакого желания. Быстро поев, подхватила райеру под руку и поторопилась покинуть столовую. В аудиторию На пару по ментальной магии мы явились первыми, заняли свои места и приготовились ждать. Я осмотрелась. Обычный кабинет, 15 столов, ни шкафов, ни полок, ни плакатов, ничего. Только столы. Даже окна без штор. Интересно, так задумано или у магистра нет желания следить за своим кабинетом? Пока я оглядывала пустые стены, прошло время. Класс заполнился студентами, появился преподаватель. И тут меня ожидало первое потрясение. Смуглая кожа, длинные пепельные волосы, острые уши, почти черные глаза. Эльф? Темный? Едва не икнуло. А ведь до этого я не видела ни одного нелюдя. Не присматривалась? «Или все настолько хорошо маскируются?» «Плодотворного дня, студенты! Меня зовут Магистр Дарвиаль. Буду преподавать у вас ментальную магию. Уже сейчас могу сказать, что у троих из вас весьма высокий потенциал. Насколько вы сможете его развить, будет зависеть от вашего усердия», заговорил преподаватель мягким напевным голосом. До меня донеслись стоны девчонок. Впечатлены красотой эльфа? Я украдкой обернулась и едва не захихикала. Три наши красавицы сидели с обалделым выражением лица, не сводя с магистра влюбленного взгляда. Он же мельком на них глянул и никак не отреагировал. Видимо, привык. Сначала нам рассказали, что собой представляет ментальная магия. оказывается это не только чтение мыслей, но и воздействие стихий. То, что может творить менталист, не под силу даже стихийникам. Я слушала с огромным интересом. Теперь моя мечта стала ближе. Как выяснилось, чтобы вплести в схему некоторые компоненты и добавить узлы, необходимо использовать именно силу ментала. В противном случае ничего не получится. Дервиаль показал пример. Сотворил цветок, а потом вызвал стену огня. Какие схемы он не накладывал с помощью стихийных заклинаний, растение быстро увидало и теряло опаленные лепестки. Зато при вливании ментальной силы результат был иным. цветущее растение по-прежнему выглядело свежим, находясь в огненном коконе, словно под защитой. Признаться, Я едва не подскочила, намереваясь прямо сейчас бежать проверять свои расчёты. Не знаю, понял ли эльф моё состояние, но в его глазах мелькнули смешинки. Получается, это он для меня рассказывал? Да нет, бред. Видимо, так тема совпала. Но я всё равно была благодарна преподавателю, что и попыталась выразить взглядом. Как ни странно... Меня поняли и едва заметно кивнули. С этой секунды все мое внимание было обращено на чудо преподавателя. И нет никакой подоплеки. Он интересовал меня с профессиональной точки зрения. Я ожидала следующих откровений по материалу урока. Нетерпение так и рвалось наружу. Заерзала на стуле, не в силах сидеть спокойно и получила тычок в бок от подруги. А сейчас мы будем учиться эмпатии. Это самая первая ступень менталистики. Не у всех получится, но попытаться стоит. И Дарвиаль детально объяснил, что нужно делать, к чему прислушиваться, что отсеивать. Мы старались, в особенности я, но безрезультатно. я напрягалась сосредотачивалась, хмурилась, а толку не было. Занятие выходила удрученное. Такими темпами я и за два месяца ни к чему не приду. И как быть? Стоило лишь подумать, как по плечу кто-то похлопал. Райера. Она подмигнула и уверенно заявила. Не переживай, у тебя все получится. Я помогу. Поверив девушке на слово, кивнула. На артефакторику? шла уже в приподнятом настроении. Правда, там оно снова испортилось, потому что магистр Лаше сходу сообщил половине группы, что мы полные бездари и делать нам на его занятиях нечего. Нет, на теории мы, конечно, обязаны присутствовать, но на практику можно не ходить, все равно бессмысленно. Честно говоря, не очень-то и хотелось, но осадок остался. Неприятно знать, что тебя отсеяли как бесперспективную. Следующие два занятия по истории и основам некромантии прошли мимо меня. Я все прилежно записывала, но смысла не понимала, особенно некромантии. Всегда думала, что это маги, поднимающие нежить. А оказалось, что они могут варьировать эманации смерти, приближать или отодвигать, удерживать душу, или насильно ее забирать. Меня передернуло. Некоторые из одногруппников вообще сидели белье снега. Ни одну меня впечатлила теория. В итоге на медитацию, последнее занятие перед обедом, все шли немного обалделые. Магистр Жеаре, миниатюрная брюнетка с большими янтарными глазами и добрым взглядом, предложила занимать места. в кабинете Кроме ковриков ничего не было. Поэтому, выбрав место возле окна, я тут же расположилась в любимой позе по-турецки и приготовилась внимать. А оказалось, внимать-то и нечему. Нам дали задание отыскать источники собственной силы внутри себя, рассмотреть, что собой представляет наша магия. Студенты дружно принялись за дело, закрыв глаза и что-то тихонько мыча себе под нос, Одна «я» понятия не имела, что делать, потому с чистой совестью прикрыла веки и... уснула. Разбудила меня Райера, осторожно толкнув в бок. Жааре улыбалась, разглядывая группу первокурсников. Как выяснилось, ни одна «я» уснула. Но ругать нас не стали. Отпустили на обед. Покидая аудиторию, с удивлением ощутила приток сил словно проспала как минимум двое суток. Кровь бурлила, будто кто-то вздумал ее вскипятить. Странно, так сон повлиял. Медитацией это сложно назвать. «Сейчас опять боевка», — застонала Айтарина. «Что нас сегодня ожидает?» При этом она старалась находиться как можно ближе к Маркизу. Он же в ее сторону демонстративно не смотрел. «Строил глазки мне». Я бы вызверилась, но повода не было, поэтому прибегла к уже привычной ледяной маске. «Ничего хорошего», — обрадовал Летуш. «Магистр Фергант не дает послаблений. Упадешь — поднимет, умрешь — призовет некромантов, опять-таки поднимет и погонит дальше заниматься». «Умеешь ты успокоить», — скорбно вздохнула диташа «А позитивные новости есть?» «А как же?» Юноша весь лучился от радости. «На сегодня это последнее занятие. А завтра у нас ее не будет. Можно отдохнуть. Сегодня отмучаемся, завтра отдыхаем. Главное – пережить этот день». Я восхитилась. Хоть у кого-то неиссякаемый источник позитива, а то все ходят смурные и поникшие. Я и сама не смогла бы так веселиться, хотя и привыкла во всем искать хорошее. Все замолчали и углубились в поглощение обеда, а я размышляла о том, что после занятий снова отправлюсь в библиотеку и попробую найти расчеты по менталистике. На занятии нам их не дали, сказали рано, так что придется самой искать. Может, кому-то и рано, а у меня всего два месяца в запасе. Для любого такой срок показался бы вечностью, но не для меня, впервые столкнувшейся с магией. Я же, как слепой котенок, ничего не знаю и не умею, и на память бывшего тела нечего рассчитывать. Девчонка, к моему сожалению, ничего не знает. И как она в земном универе справится? Снова задумалась? Вырвала меня из размышлений Райера. Пора переодеваться, если не хотим опоздать. Пришлось поторопиться. Я видела, что Гарритор двинулся было ко мне, но сделала вид, что не заметила, и поспешила сбежать. Не было у меня желания с ним общаться. Теперь я уже знала, что ему от меня нужно. Чтобы сократить путь в общежитие, решили пробежать через территорию преподавателей. Они жили в небольших домиках, недалеко от нашего места обитания. Заходить туда не возбранялось, но и не приветствовалась. Мы же, решив, что все магистры должны быть на занятиях или на обеде, и нас никто не увидит, рискнули. Как же мы ошибались! Я вырвалась немного вперед, и, свернув около одного из домов на тропу, ведущую к зданию общежития, сходу врезалась в мужчину. Он машинально подхватил меня, чтобы не упала. Собираясь поблагодарить, подняла голову и... Сначала почуяла знакомый запах, а потом... Забыла все слова, которые собиралась сказать. Мы пропали. Меня сверлил грозным взглядом сам Гротх Сайя Наруш Рандартар, ректор Академии. И надо же было так попасть. Почему из всех преподавателей мы нарвались именно на него? Что ему в кабинете не сиделось? «Так, так, так...» И что две студентки делают на территории магистров? решили заняться соблазнением на второй день учебы от холода в голосе лорда стало не по себе а когда дошел смысл упрека я едва не задохнулась от подобных несправедливых обвинений мы на боевку опаздываем потому и решили срезать путь надеясь что никого не встретим от не смея отвести взгляда от лица ректора. «А вам не говорили, что здесь студентам ходить не полагается?» Не унимался он. «Нам сказали, что строгого запрета нет, а то, что не возбраняется, в малых дозах разрешается. Мы всего лишь хотели быстрее переодеться». Немного осмелела я. Меня сверлили темными глазами, пытаясь понять, правду ли я говорю. Кожу немилосердно жгло. Когда осознала, что глава Академии продолжает меня обнимать, кровь прилила к лицу, и я поторопилась отстраниться. «Лорд-ректор, спасибо, что поддержали, но нам нужно бежать, если не хотим опоздать к магистру Ферганту». Выпалила и бочком-бочком сдвинулась в сторону. Потом подхватила подругу и бросилась к общежитию, пока не передумали нас отпускать. так быстро Мы еще никогда не бегали, словно за нами черти гнались. Даже на третий этаж не взбежали, взлетели, и только в комнате перевели дух и расхохотались. «Это ж надо было так попасть!» Сквозь смех простонала подруга, стремительно переодеваясь. Я от нее не отставала. Видимо, мы подпортили свою карму, если из всех преподавателей нарвались именно на ректора. «Надеюсь, нас не накажут. Не хотелось бы вылететь из Академии за то, что оказались в неположенном месте», прошептала подруга. «В правилах запрета нет, значит, нам ничего не будет». Несмотря на твердость в голосе, сама я уверенности не испытывала. В душе шевелилось предчувствие, что выходка нам с рук не сойдет. Но ведь всегда хочется надеяться на лучшее. А сейчас... Тем более не с руки забивать голову, нам бы боевку пережить, а потом можно и о произошедшем подумать. Как ни странно, Фергант не зверствовал. Более того, создавалось ощущение, что он не с нами находится, а витал где-то в своих мыслях, и, что самое удивительное, отпустил всех пораньше. Приняв душ, я помчалась в библиотеку. Не проверить свою теорию с наложением ментальных схем на уже имеющиеся, и снова засиделась допоздна, а когда собиралась выходить, на стол упал конверт. Удивленно оглянулась, но никого поблизости не заметила. Пожав плечами, протянула руку к посланию. Память подкинула недавний разговор с подругой о каких-то заданиях для первокурсников. Наверное, это оно и есть. Вытащив прямоугольник, прочла. «Достать запонки из кабинета ректора». Несколько секунд переваривала прочитанное. Краем глаза наблюдала, как буквы исчезают, а лист становится девственно чистым. И тут меня накрыло. «Что? Запонки ректора? Что за идиот придумывает подобные задания?» Возмутилась вслух, скомков лист. По телу прокатилась волна злости, но меня хватило на то, чтобы любезно поблагодарить хранителя и покинуть обитель знаний. К своим покоям я бежала, позабыв об усталости. Естественно, мой забег не мог обойтись без последствий. Взлетев на третий этаж, свернула к своей комнате и... сбила кого-то с ног. Ещё и сама сверху свалилась, непроизвольно зажмурившись. На миг тело окатило холодом. Стало страшно. Это же не то, о чём я подумала. Осторожно приоткрыв один глаз, застонала И почему из всех студентов мне на пути попался к Сьерр? Сначала нарвалась на ректора, теперь на ледышку. Ни в какие ворота не лезет. Может, ты всё же слезешь с меня? Надменный голос ворвался в голову, замораживая изнутри. На боевке не набегалось. Надо намекнуть Ферганту, что он дает мало нагрузки, если некоторые ученицы после нее умудряются не только бегать, но и сносить других студентов. Я нечаянно. Голос писклявый, аж самой не по себе стало Но с парня я вскочила, словно ошпаренная. В некоторой степени так оно и было. Лед Ксьера просто обжигал, вымораживал, заставлял съежиться и отступить. «Извини, я не хотела», — выпалила и поторопилась скрыться в комнате. Райера не спала. Она вышагивала по гостиной, меряя ее шагами, и возмущалась себе под нос. «Ага, значит, ей тоже пришло послание». Меня она не замечала, пока не наткнулась. Добредя до моей скромной персоны. Получила задание первокурсника? Уточнила с пониманием. Подруга кивнула. И что у тебя? Стащить запонки из кабинета ферганта. На меня напал истерический смех. Старшекурсники не отличаются оригинальностью. Покачала головой и пояснила, заметив недоуменный взгляд. У меня такое же задание. Только запонки необходимо украсть у ректора. «О, они совсем рехнулись?» – застонала раера падая на диванчик. «Как они себе это представляют?» «Понятия не имею», – развела руками. «Что делать будем?» «Не знаю. Но перед таким заданием хочу напиться. В выходной собираемся в таверне «Хитрый лис». Там и обмозгуем за кружкой Эля. «Ты как, с нами?» «Естественно», – отозвалась, предвкушая развлечения. На трезвую голову подобные задачки сложно решать. Придя к обоюдному согласию, отправились спать. Перед тем, как погрузиться в сон, задумалась, а что поручили остальным? Но об этом узнаю завтра. А пока стоит отдохнуть.